Тот волен выбирать любой путь, кому нечего терять в случае неверного выбора, стоит ли платить эту цену ради чувства свободы? Любимый посвящается. Пролог. Снег падал огромными хлопьями, которые, кружась в воздухе, плавно опускались на землю. Чистая, яркая белизна слепила глаза. Человек поднял голову в тщетной попытке увидеть кусочек неба. Сверху медленный танец снежинок, внизу неподвижное белое покрывало. Потеряв счёт времени и не ориентируясь в пространстве, человек отчётливо помнил конечную цель, вынуждавшую двигаться дальше. Груз ответственности не столько давил на плечи, сколько толкал в спину. Главное успеть. Он обязан найти его. Вопрос как потерял смысл. Не надеяться, потому что в такой ситуации надежда глупа, но верит, потому что вера последняя надежда, последний шанс, последний путь. Нога в очередной раз с лёгкостью провалилась в мягкую вату, пока другая с трудом выбиралась из снежного капкана. Домик на отшибе. Ку-ку. Ку-ку кнула рядом. Ку-ку прозвучало через пару секунд. Тонкое шерстяное одеяло и то, что было под ним, зашевелились. Из-под верхнего угла вылезла ручище, наисккой с другого края мощная сплошь в курчавых волосах нога. На полу кто-то смачно по-богатырски потянулся. Кукуреку, блин. Одело откинулось, с пола поднялось туловище килограмм под 100. Проморгавшись, и придя в себя, туловище подошло к зеркалу. В зеркале отражалась ужасная рожа, даже не рожа, а кое-что пострашнее. Даже не рожа с удивлением пялилась на хозяина. "Ну и сволочь же ты", хмуро произнёс человек, глядя на отражение. "Почему нажрался ты, а сволочи я? Потому что любой единужды разбудивший спящего морально подготовил себя на любое подлое коварство в будущем". Мужчина медленно проговаривал слова, разминая лицо руками. Нахмурился, не понимая причины молчания. Узнаённая её удивился бы ещё больше. Зеркало элементарно не знала, что сказать. Первый раз за всю его долгую полную забавных приключений и неоднозначных событий жизни, она не могла найти слов, подходящих для вразумительного, а главное, достойного ответа. Особенно скорбительной казалась ситуация из-за того, что фразу, заставившую замолчать в поисках подходящего ответа, произнёс малограмотный мужик с отчётливыми признаками вчерашних возлияний, а нынче жуткого похмелья. Сильно перебрал вчера. Вопрос получился неоднозначным. При всём желании в голосе вопрошаемого невозможно было найти ни искреннего любопытства, Ни тем более сочувствия. Сбор информации для анализа и построения будущих линий диалога, не больше, не меньше. Да пошути. Хмуратмахнулся мужик. Это было то, в чём откровенно нуждалась отражающая фиговина, чтобы прийти в себя и вернуть былую решимость. Всего одна нужная фраза и всё готово для привычной утренней перепалки. Одна фраза, а ты гляди, какой результат. Фух, аж гора с плеч. Нет, я больше этого не вынесу. Что я от тебя слышу? Ты же слово добро, не скажешь, не, ну, ну как можно? Что за сосед попался? Ты на себя в зеркало-то смотрел, блин? Ты себя со стороны видел? Ты мылся когда в последний раз? Мужчина поднёс к зеркалу здоровенный кулак и напряг мышцы. Сегодня игра шла не по правилам. Всё, молчу, молчу. Вот так всегда. И слова не скажи. Тихонько запобнело зеркало. Мужчина почесал голову, потом не менее волосатую грудь, спросила, смотрюя себя со всех сторон. Слушай, я правда хреново выгляжу или ты как всегда преувеличиваешь? Могу так показать. В зеркале появился молодой Ален Делон. Кто это? Идеал мужской красоты XX века. Конче встреть говорящими биль. Ответь серьёзно. И честно. Честно. Хреновато. Может даже хреново. Хотя я бы сказал совсем хреново. Короче, хуже не бывает. Да пошёл ты. В таком состоянии мозг отказывался придумывать и новое, автоматом выдавая универсальные ёмкие заготовки. Похоже, последние ресурсы ушли на фразу о побудке спящего. Зеркало не стало отвечать, диалоги из разряда дурак сам дурак на сегодня отменяются по уважительным причинам. Еле передвигая ноги и позёвывая на ходу, мужчина вышел из комнаты. До дверного проёма добирался походкой аля хромоногий лунатик, привалился лбом к холодной железной петле, несколько раз тяжело вздохнул, собираясь с духом. Дверь противно скрипнула. Мужчина стоял на пороге и прищурившись одним глазом смотрел на солнце. Улыбся парла. Человек улыбнулся в ответ. Из глотки вырвался оглушительный рык. Мужик, несмотря на свою комплекцию, возраст и критическое состояние организма, резво припустил в сторону реки. Обратно вернулся через полчаса с мокрыми волосами и трусами, если не помолодевший, то однозначно посвежевший. По крайней мере, зеркало заметило разницу. Ну вот, другое дело. Хотя бы на человек стал похож. А то тебя из-за шерстистости и могучих габаритов издалека можно принять за иети умеренных широт. Пойду поохочусь, что ли. Скоро буду. Мужчина натянул штаны, подхватил что-то со спинки стула. Это что-то смахивало на латаный и перелатанный овчиной тулуп, носилось круглый год, не снимая, спасая от холода зимой и расстёгивая с летом. Накинул на плечо лук, кожаный колчан с самодельными стрелами и вышел из избушки. Вернулся через пару часов с тушками птиц, которые по виду напоминали помясте тетерева и глухарихи, или глухаря и тетеревихи. Впрочем, человек не собирался вникать в генную мутацию местного зверя. Он давно разобрался, на каких животных можно охотиться, а каких лучше не трогать. Мужчина развёл во дворе костёр, поставил на огонь вертел. Запахло жареным мясом. Немного терпения и сытный мужской завтрак будет готов. Мужик справился с едой намного быстрее, чем её готовил. Прошло несколько минут, от птиц остались только плохо обгрызенные кости. Смачно отрыгнув и крякнув от удовольствия, мужчина засунул палец в рот, вытаскивая ногтем застрявший в зубах кусок. Затем туда же отправился палец второй руки, и через секунду раздался оглушительный свист. Звук пронёсся над полем, помчался к лесу, отголоском вернулся назад. Через минуту во двор примчалось огромное животное, которое на поверку оказалось обычной собакой, не совсем обычного для собак размера. Язык псыны свисал до земли. Шерсть спуталась в неряшливые колтуны. Пёс запыхался, быстро прибежал хоть издалека. Держи, скользь, полакомись. Жареное небось вкуснее сырого, да? Но ешь, не стесняйся. Ешь, говорю, я сыт. Услышав последние слова, пёс посмотрел на человека и подошёл к столу. С удовольствием наблюдая за работой мощных челюстей, мужчина невольно улыбнулся. Чтобы не отвлекать, развернулся и зашёл в дом. Когда он вернулся во двор, возле костра валялись начисто обглоданные кости. Мужчина снова улыбнулся, кажется, уже в третий раз за утро, ведь он знал, стоит свистнуть или мысы на позвать пса, он обязательно прибежит опять, как бы далеко ни находился и какими бы важными собачьими делами не был занят. Приятно, когда знаешь, что есть кто-то, кто обязательно придёт, стоит только позвать. Не так ли? Спортзал 87 88 89 90 ты сегодня бьёшь все рекорды. Тренер довольно улыбнулся. Похожая улыбка появилась на лице парня, только что поднявшегося с пола. Видно было, что он устал, пот на лбу, частое дыхание, при всём при этом выглядел спортсмен энергичный и бодрый. Всё благодаря вам, Константин Михайлович. Если бы не вы, ты заканчивай любезничать, ё-моё. А знаешь же, что я не люблю сисюканий. Иди поработай с грушей, на сегодня хватит. Тренер отошёл на несколько метров, затем вернулся и прищурившись, внимательно посмотрел в блестящие изодором и энергии глаза. Молодец, молодец, Паша. Взгляд тренера переполняла гордость, которая усилила похвалу простых слов, заставив парня разом смутиться и задуматься. Павел быстро моргнул пару раз, собираясь ответить, видимо, надолго задумался, повертел головой, так и есть, один в пустом спортзале. Парень постоял ещё пару минут, Разгоняя остатки сумбурных мыслей, потом решительно подошёл к груше. Ещё около часа в помещении раздавались звуки глухих мощных ударов. Уже темнело, когда Паша открыл дверь и вышел на улицу. Надринов шапку добровей невольно повёл плечами из-за резкого порыва ветра, застегнул молнию куртки и, чуть опустив голову вниз, привычно зашагал в сторону метро. Задумавшись, не заметил, как темнота вокруг сгустилась. превратившись в несколько человеческих силуэтов. Опа, пацан, дай сигаретку. Трое наглые физиономии, пухлые куртки на щеплых плечах. Я не курю, ответил Павел, спокойно посмотрев в мутные глаза, шагнул вперёд, собираясь пройти мимо, но остальные заступили дорогу. Опа, пацан не курит, значит, деньги есть. Спрашивающий явно числился за главного. Рыжие короткие волосы, немного скованная, но уверенная поза. Цепкий, бегающий взгляд выражал непонятное, чем мотивированное презрение. Стоялый нагло улыбался, периодически посматривая то на жертву, то на своих дружков. Паша понял, не пропустят. Попробовал отшутиться. Откуда деньги у бедного студента? Ты, блядь, не умничай. Гони стольник и вали по-хорошему. Наверное, зря он так сказал. Обычно спокойный, временами даже невозмутимый Павел почувствовал, как разум наполняет малознакомые, но сильные эмоции. А если не по-хорошему, тогда будет по-плохому, на, сука! Вместе со словами рыже резко замахнулся и ударил в воздух, опешив от неожиданности, благодаря законам физики и скользким подошам чуть не упал, в последний момент чудом вернув тело в равновесие. Павел стоял на месте. Увернуться от любительского правования не смешите. Короткое движение ногой и рыжий запросто мог сломать нос при падении, в лучшем случае располстаться лепёшкой на земле. Ещё раз попробуешь? Ну ты охренел, бля. Казалось, рыжий сам охренел от наглого поведения парня иша больше от подобного отношения к себе, чис косил глаза назад, но на всякий случай чувствует тёплую поддержку товарищей по команде, и если что, тащат, и если устанет, допинают. Резко выкинул руку. Оно надо было. Летящий навстречу кулак мелькнул перед глазами. Рыжий успел зажмуриться, прежде чем со всего маху припечатался к мокрому асфальту. Секунда-две ушло на осознание ситуации, больше времени не понадобилось. Двое, не задумываясь о последствиях, ломанулись в сторону Павла. Отступай назад, не подпуская близко. Парень прямым ударом свалил одного, а через пару секунд с левой второго. Ошибка была допущена изначально. Заря пожалел Рыжего, на самом деле остальных тоже. За спиной раздался сухой щелчок. Острая, пустившая корни где-то в правом боку боль медленно расползалась по телу. Запаздыло вспомнил совет тренера. Решил бить. Бей, чтоб не встал. Ноги подкосились. Павел невольно упал на колено. Как замедленной съёмке к груди приближалась и стёртая подошва кроссовка, но тело не реагировало на команды мозга. оказавшись на земле, успел подумать: теперь всё. Новых ударов не чувствовал, только перед глазами мелькали обтянутые в спортивные штаны ноги. Кажется, кто-то порывался подойти, другой оттаскивал в сторону. Чужая воля подчинила себе тело, невидимый захватчик заставил скрючиться на земле, прижимая грудь и колени. Лёжа на боку сквозь пелену тумана внезапно появившегося в голове, слышал немного растерянный, но громкий голос рыжего Слышь, парень, я это его пырнул. Свалить надо. Вода из лужи брызнула в лицо, топ от убегающих растворился в темноте сознания. Тот же дом. Про прововочку щипаем, знаешь? Спрашивает ученица Вавочка: "Кто такой Чепаев?" А тот ей отвечает: "Предводитель негров". Тамначаль офигевает, а потом спрашивает: "С чего, мол, ты это э-э взял?" Авовочка, слышь? Авовочка отвечает: "Потому что Чипай белых убивал. Ты этот анекдот третий раз рассказываешь". Да? Жаль, смешной же, правда? Хочешь про штирлиц расскажу? Слушай, отвали, пожалуйста. Достал ты меня уже, бубнишь, и бубнишь битый час, наверное. Может, мне поговорить хочется. Ты бывала на несколько дней в лесу идёшь, и вести себе на стенке, да? Такая дечать недолго. Скоро совсем говорить разучусь. Скорее бы. Нет, вы послушайте. Ты ты совсем меня не ценишь. Я между прочим, когда-то занимал почётное место в дворце в покоильню принцессы. Это бывало прощаться рано утром, потянется на кровати, потом подойдёт ко мне и так ласково, Свет мой, зеркальцо, скажи. Да-да-да, слышали мы эти сказки. А у братка лысого кто на талжком весел? Сам когда-то проговорился. Нет, ну тёрнул меня чёрт за язык. Там ошибочка вышла, промашка, так сказать, с кем не бывает. Теперь всю жизнь вспоминать будешь. Ну зато какая фигура у принцессы была, оболдеть можно. Жаль лицом не вышло. Мужчина, который всё это время усердно точил нож, покатился от хохота. С ближайших деревьев в страхе улетели птицы. Мужик хохотал, а зеркало продолжало: "И слышь, главное, каждое утро, о зеркальце скажи, да зеркальце скажи. Ладно я, во мне дипломатия и вежливость намертво вспилились. А будь на моём месте другое зеркало, разбил бы на хрен после первого же ответа". Я серьёзно, что ты ржёшь? Вот с анекдотов не смеётся, а тут ржёт как Как не знаю даже с кем сравнить. Нет, дурак был Даррен. Не от обезьяны произошёл человек, а от лошади. И движущей силой эволюции был не труд, а смех. Это я только сейчас, глядя на тебя, понял. Заканчивая ржать, кому говорю, вытирая выступившие от смеха слёзы, мужчина поглядывал на результат своей работы. Лезвие ножа хищно блестело в руке, резким движением человек загнал оружие в ножны, висевшие на поясе. Значит так, был огородипламас. Слушай сюда, я в деревню, мне к шептуне сходить надо. Ну, знаем, это её надо самогон называется. Сам же знаешь, что не даст похмелиться. Зачем тогда прёшься? Сыстекляшка. Сам не пьёшь и другим не даёшь. Короче, я пошёл, а ты дом охраняй. Вот что. Кричи нелевским голосом: "Ша, застыли палые кишки, пораше пасть по руке, своя балланда". Ба, да ты у нас поэт, оказывается. Вот она, Русь, страна неоценённых талантов. Может, ты ещё танцевать умеешь? Или степ отбивать? А крестиком вышиваешь? Эй, ну ты что, обиделся? А я ж пошутил. Вот так всегда. Мужчина быстро шёл по едва заметной тропинке, изредка щёрясь на солнце и всё ещё тихо посмеиваясь. Подвал Я бегу по выжженной земле. Он тоже бежал, вдыхая полной грудью свежий утренний воздух и редко поглядывая в родное далёнее небо. Небесные дали казались ближе, чем грешная земля, а ещё чистнее. Светлое, недоступное, яркое, святое, холодное и отчуждённое небо. Герман шлем захлопнув на ходу, Мой фантом стрелойю белой на распростном крыле с рёвом набирает высоту. Теперь он в кабине на месте пилота, самолёт набирает высоту, вырывается в пелену облаков, оставляя за собой след тонкой белой нитью. Так он виден тем, кто остался на земле. Его может увидеть каждый, кто не поленится поднять голову, и каждый может представить, каково это вот так лететь, как летит сейчас он. Больше слов песни, звучавшей из угла подвалов, не слышал, но почему-то всё ещё слышал музыку даже сквозь рёв турбин. Парень, бренчавший на гитаре, пытался вспомнить следующий куплет. Не вышло, а песня закончилась толком не начавшись. Пальцы перестали задевать струны, через секунду стали слышны голоса. Кто-то до сих пор управлял самолётом. "Эй, Длинный, пускай по кругу!" Голос прозвучал неожиданно громко. "Слышь, бля, получил своё, да и другим" О, да и он открыло давно. Щёлкая пальцами перед стеклянными глазами, сделал вывод длинноволосый пацан, тот, который так и не смог вспомнить куплет. Потом взял и запущенные руки косяку хмыкнул и вернулся на прежнее место. Интересно, что у него на этот раз? В прошлый раз он говорил, что в город какой-то попал, красивый, говорит, чистый и светлый, мол люди гуляют и друг другу улыбаются. И заучи У меня просто башню, ребята, нахихи пробивает. Слышь? Давай ему погонялу дадим, мечтатель. А что, звучит? Мечтатель. Эй, все слышали? Он мечтатель теперь, огласил бледный. Кто-то кивнул, другой что-то ответил, но из-за шума никто не услышал. Один смеялся искренне, чисто и весело, уставившись невидимым взглядом в жёлтые разводы заляпанной стены. Другой следил за приборной панелью самолёта. Он слышал рёв турбин, сквозь него пробивалось слово, произносимое голосом зажжённой кассеты: мечтатель, мечтатель, мечтатель. Звучало издевательски. Глаза, открытые последние несколько минут, наконец моргнули. Очень медленное и тяжёлое возвращение. Так происходило всегда, только это и огорчало. Резко поднявшись с пола, неуверенно шагнул к хлипкой лестнице. Эй, мечтатель, ты куда? Расскажи нам, что ты видел? Может, коммунизм построили? Но мечтатель не слышал. Он шёл всё быстрее и быстрее, не разбирая дороги. Побежал. Побежал неуклюже, переставляя ноги, но прокуренные лёгкие не смогли выдержать нагрузки. В бесильной злобе юноша встал на колени и ударил ладонями по асфальту. По лицу текли слёзы. Даже у самого чёрствого прохожего сдавило сердце при виде этой картины. Рядом никого не было. Лес. Солнце светило слишком ярко даже через закрытые веки. Рядом назойливо чирикала птичка, над головой ветер шуршал листьями. Я в раю? Не может быть. Я и рай? Нет. Тогда здесь людей на квадратный метр больше, чем в Китае. Открыл глаза. Маленькая зелёная печушка вспархнула из-под носа. Обилие ярких красок завораживало. Над головой качал ветками могучий дуб. Солнце слепило, заставив зажмуриться. Значит, всё это правда? Тогда, наверное, я существую. Впрочем, мне теперь какое дело? Павел хотел сесть, но тут же вскрикнул и лёг обратно на траву. Вернулась боль, что мучила его недавно, но которую он на часто успел забыть. Если я умр, почему так больно? Нужно посмотреть, что с раной. Стиснув зубы, на ощупь простегнул молнию куртки, приподнял голову, медленно потянул вверх край байки. Замер, не зная, что делать дальше. Спёкшаяся кровь намертво приклеила майку к телу. Попытался аккуратно отодрать, но в глазах резко потемнело, в бок воткнули горящую спицу, и из пореза потекла бурая кровь. Надо бы в боль- Мысли застопорились. Тренировка. Улица. Шпана, драка, боль, рыжий, прыгну, пробуждение, райский сад. Какой к чёрту сад? Хотя на сад действительно похоже. Какой к чёрту райский? Где я? Галлюцинации чересчур реалистичны. Пить хочется. Надо что-то делать. Приподнявшись на локте, Паша заметил большие ярко-красные ягоды и протянул к ним руку. "Стоп, вдруг едевиты. Где сумка?" Сумка валялась в кустах в двух шагах от него. Стараясь не делать лишних движений, Павел кое-как поднялся на ноги. В глазах поплыло, закружилась голова. Держась рукой за рану, сделал пару слабеньких шагов, остановился, вспомнив, как выбрасывал в урну пустую бутылку. "Что там ещё? Сменная одежда?" Оставил грибникам. Медленно покрутил головой. Куда идём? Или так, в какую сторону? А если вода далеко, по-любому и полкилометра не пройдёшь, свалишься и сдохнешь, и никто не найдёт в ближайшее время. Сидеть на месте? Какой смысл? Павел сделал шаг. Земля улетела из-под ног. Вода холодной тонкой струйкой текла в рот. Парень сделал первый глоток, начал нервно и быстро глотать, из-за чего в горло попадало больше воздуха, чем самой воды. Пил, пока не устал, потом разлепил веки. Перед глазами кружились знакомые ветки и чья-то рука. Снова вернулись мысли про предсмертные галлюцинации. Тем более в мозгу настойчиво звучал голос "пей родной". В воздухе перед лицом болталась кожаная фляга, которую держал в руке бородатый мужик с верёповида. Местный житель Ауды думан. Да уж получше, чем ты, прозвучало в пашеной голове. Парень чуть не подавился, услышал внутри черепной коробки: "Ты, слух, ты скажи что-нибудь, чтоб я знал, на каком языке ты шпрехаешь". "Чего? Где? Я? Где в Караганде, ёпта?" То ли всерьёз, то ли в рифму ответил абориген. С облегчением выдохнул и радостно продолжил: Ну, значит, рас по-русски говоришь. Я уж думал, ты последний из этих ис свинов. Повел не понимающий пялился на мужика, того, казалось, забавляло изумление в глазах парня. Чего вылупился? Я же не спрашиваю, откуда ты взял с такой красивой солечной дыркой в туловище. Сильно болит? Спросил Лахматы, тыкнув в сторону раны указательным пальцем. Да. Тогда не зачем на своих ковылять. Эх, прокачу. Ловко закинул на плечо безвольное тело Павла, тот только ойкнуть успел. Отключился ещё раз, удиввшись странному сну галлюцинации, и поэтому не слышал, как абориген начал рассуждать вслух. А что, мне всё равно по пути. Ксюх сумеют на ноги поставить, так честь ей хвала, да спасибо да поклон до поклона земли. Если не, то, как в том анекдоте. Мы сделали всё, что смогли, но больной всё равно идёт на поправку. Только наоборот. Грустно хмыкнув, мужик ускорил шаги. Девушка, не знавшая ремонта. Это будет последняя сигарета. Докурит, потушит и всё. Докурит сигарету, а потушит жизнь. Было бы что тушить. Он давно забыл, как это жить, радуясь одному этому факту. Может, ты не знал никогда. Хотя нет, когда-то знал. Даже не задавай подобным вопросам. В далёком детстве, где были папа и мама, Друзья, такая же мелькатьняка как и он. Насились, дурачились, превращая часы в минуты, махом забывая обиды и расстегивая удовольствие приятных эмоций на дни, а то и недели. Счастья было так много, что не могло удержаться внутри маленького человека, выплёскивалось наружу, накрывая людей, случайно оказавшихся рядом. А потом Смысл вспоминать плохое? Зачем вообще что-то вспоминать? Скоро всё закончится. Жель сигарета догорела, пока задумался. Может, закурить последнюю после последней? Хуже уже не будет. Молодой человек встал, медленно поднял голову и посмотрел на потолок. Потом быстро отвёл взгляд, сел на поцарапанную табуретку и снова закурил. Курить здоровью вредить. Юноша завертел головой. Один на кухне, где даже радио нет. Но ведь кто ты это сказал? Кто здесь? Вопрос вырвался на автомате. Тишина. Есть тут кто-нибудь? Ага, или нет никого? Или гранату бросить? Ха -ха. Так и тебе нету никого. Извините, не сдержался. Отпрыгнув в сторону, противоположную откуда шёл звук, парень начал пятиться, пока не оказался зажатым между плитой и раковиной, опрокинутая эта быредка валялась под столом. Руки машинально начали искать что-либо тяжёлое и увесистое. Нащупав ручку сковородки, парень с грохотом выдернул её из-под горы немытой посуды и немного успокоился, пытаясь прийти в себя. В голове кружил хоровод мыслей, одна бредовая другой. Галюны Или у самоубийц перед смертью способности особые открываются. Может, тупокоматоз неудачный, и сейчас отходняк в реальность будет. Тише, тише, успокойся. Посмотри на стену. Взгляд юноши нервно метался по выцветшим обоям. Зеркало видишь? Это я с тобой разговариваю. Не веришь? Подойди ближе. Юноша сделал шаг, потом резко дёрнулся назад, перехватив ручку сковороды двумя руками. Да не бойся, ё-моё, подходи. Парень нерешительно сдвинулся с места, ноги не хотели слушаться, но любопытство взяло верх. Какой-то инстинкт заставил остановиться, не дойдя буквально полуметра до стены. Изумлённо вытаращился на зеркало. Нижняя челюсть медленно опускалась вниз. Наклонись ближе, я тебе шёпотом секрет скажу. Ибо даже у стен есть уши. Стоило юноше наклониться, как мощная жилистая рука схватила сзади за шею и втянула за собой туда, откуда и появилась, по ту сторону зеркала. Сковорода упала на пол и ворчливо гремела ещё пару секунд, пока окончательно не успокоилась. Домик в деревне, чуть ранее. Ну что скажешь, сможет или нет? Борится изо всех сил, и по виду слабоком мне назовёшь. Ну что я могу тебе сказать? Всё, что могла, уже сделала. Рану промыла, мазью зелёнкой помазала, по артянкой неношенной перемотала. Словечке нужные пошептала трижды через левое плечо плёнула. По деревьяшке постучать или лучше потом? Откуда мне знать? Это ты на медицинском училась, а здесь доучивалась. Просто жалко парня. Ты меня знаешь. Если парень помрёт на моих глазах, я потом на месяц запью с горя. Знаю, чувствительный ты наш. Нет, ну а мне что прикажешь делать? Что ты расшоклась тут? Чем помочь можно, ёпрст ты? Давай думай, что можно сделать. Шептуня задумчиво закатила глаза и начала загибать пальцы на руке. Можно кропить рану кровью единорога. Мигом всё должно зажить, я в книжке вычитала. Так или прилепить к нему слизнье болотного. Но тот, если присосётся и рану залечит, потом назад его не отнять. Будет поренёк всю оставшуюся жизнь паразита кормить. Хватит, а? А у меня ничего не придумала. Рогатого резать грех. А насчёт слизня ты что, совсем куку? -ку? Хорош философствовать, говори по делу. Что ты раскачался? По делу говори, по делу говори. А что по делу сказать? Одна парню будет не сегодня, так завтра, если только к нему за помощью не послать. Все мы под ним ходим. Никто не может он поможет. А нет, значит, судьба у парня такая. Мужик задумался, крепко лоб насупил, кулаком голову подпёр. Потом выпрямил спину и сказал тихо, будто и не вслух даже. Так ведь не каждый дойдёт до него. Тут силы воли нужна. чтобы воззрение не было, вдруг дойти не сумеешь и назадвернуться не выйдет. Снежная поляна. Всё тот же домик, далеко вот чуть позже, далеко вот чуть раньше. Снег падал огромными хлопьями, которые, кружась в воздухе, плавно опускались на землю.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 Почему мне сейчас опять энергию копить, чтобы посмотреть, что в том мире делается? Ты потолотай по сюда и слушай внимательно, потому как я по два раза, по два раза не повторяю, не повторяю. Слушал внимательно, хотя говорили все по очереди, перебивая и покрикивая друг на друга. Молодая женщина с украинским говором, грозным видом мужик Иногда пищало зеркало, точно говорящее. Молчала только большая чёрная собака, лежавшая в углу. Но юноша не удивился, если бы и она заговорила через чур глаза умные. Смы свои сапоги влась меняется. Не дрейь сейчас потебли обувку одежду дам. А таксан харчит собирая не путёвому. Сейчас выдиши из избушки. Идуй на все четыре стороны. Потому что путь к нему тебе никто подсказать не сможет. Если дойдёшь, знаешь, к кого просить. Объяснили, показали. Если нет? Нет значит нет. Одно он понял из того разговора: не обязательно иметь ориентиры, чтобы добраться до цели. Главное не забывать о ней во время пути и упаси кого либо принять ложную цель за истинную. Куда дальше идти, сам поймёшь. В твоём пути цена успеха относительна. Тебя оно может и не велика. В общем, сам понимаешь. Понимает, потому и делает шаг за шагом, хотя каждый последующий даётся всё труднее и труднее. Может, и той шанс свой последний. Мы ж не первого попавшего за шкирку и сюда. Тебе стереть уже нечего было. Снег забивает глаза, приходится останавливаться и вытирать руками. Двигаться с закрытыми глазами он не собирается, нет уж, хочется видеть, куда ведёт следующий шаг. По нему на своих двоих не так просто, это тебе не как обычно происходит брык и пожалуйста. Так что ты нас извиняй. Заменили мы тебе дорожку-то. И ещё он понял, лёгкий выбор далеко не всегда правильный. Чем хуже дорога, тем короче путь. Да и то, что ждёт нас в конце, зависит от тех дорог, которые мы выберем или выберут за нас. Лёгкого пути тебе не желаем, а вот дойти вовремя это другой разговор. Доброе дело делаешь, и не для себя, а заради другого. Так странно двигаться к тому, о ком никогда не думал, даже не задумывался вопросом, есть он на самом деле или нет. Противная мысль слишком сокрылась в голову. До сих пор ни разу к нему не обратился. Горечистые заполнили сознание, сил их двигаться он упал на колени и заплакал. Господи, прости меня, прошептал, нервно дёргая губами. Не ты первый, не ты последний. Конечно, все разными путями идут. Кто-то доходит слишком поздно, кто-то идёт на долгой дороге, каждому своё. Это мало что меняет, всё равно всех встретят. Только думается мне, что заговорить не с каждым захочет. Некоторое время спустя Оксана парень себе пришёл. Давай знакомиться, что ли? Тебя как звать? Павел. О, прямо как моего сослуживца, с которым в карауле стояли, земля ему пухом. Сестрёнка, больному пять капель можно за знакомство. Он хоть и слабый после болезни, но явно не спроста им сюда послан. Конец пролога. Дальше Павел мало что помнил, не соображал толком. Полрюмки спирта, почти силком залитый в рот для дезинфекции, важно проаргументировал насильственный деятель небритый мужик, быстро сказались на ослабленном организме не привыкшем к алкоголю. Напрочь забыл, как задушенным пелес повеселевшим аборигеном, который так и не представился, что на тот момент было неважно. Быстро захмелевшая Ксения Так Ласков обращался к ним мужичара после первых опрокинутых рюмок, всё нарывалось по-сестрински поцеловать то одного, то второго, приговаривая: "Как я вас люблю, ребята, я так рада, что все живы здоровы". Говорящее волшебное зеркало устраивало конкурсы, естественно, с собой в главной роли. Были и Аямилова, узнаю по походке. В тёмных силуэтах на зеркальной поверхности быстро вычисляли друг друга. И состав весёлый фоторобот. Рожи получались уголовные, игра быстро приелась. Новые затеи без каких-либо названий. Веселились как дети. Павел только потом узнал причину тревог, мучивших всех, пока он тихо мирно валялся без сознания. После такого напряжения не грех и расслабиться. Глава 1. В путь. Утро расслабиться не позволило, ещё бы проснуться от раската грома. Оксана вылезла из-под одеяла, босые ноги коснулись холодного пола, пошёл к окну поглядеть на бушующую непогоду. Но вы раскат раздался громче и ближе, источник звука находился в избушке. Более того, лежит на её кровати, разбросав стороны ноги. Ах ты чёрт, Жили, ты нельзя потише что ли храпеть? Мысль она заругалась, массируя пальцами виски. Всё-таки глянула во кошка, солнце только вставало из-за леса. Маленькая жёлтенькая печуга вспархнула с ветки и, махая крылышками, улетела прочь. И чего иворчую с у меня, как у греца и всё есть. Хоть понос, хоть золотуха, хоть один хрен пузырёк нужный найду. А захочу, тоже звукотерапию устрою. Ау-ау, затянув голос, всё как рукой снимет, если, конечно, этот волшебный концерт прекратится. В одной тональности, не меняя репертуара. вернулась к своей лежанке, влезла в валявшиеся на табурете штаны, быстро натянула на себя коричневую водолазку. Парень спал на широкой лавке у стены, накинув на плечи чёрный пуховик. С кровати раздался новый раскат храпа. Вышла из комнаты, послышался плеск воды, вернулась с полотенцем в руках, задумчиво остановилась у порога. Небольшой деревянный стол сдвинут в угол комнаты, а на его месте куча одеял. По-любому мужчины из последних сил для неё гнёздо обустраивал. Заботливые, блин. Сами даже в таком виде умудрились спальные места найти. А, нет, вспомнила, сама вчера двигала, потому как гвардейцы первыми сдались. Подошла к зеркалу, подмигнула себе. Ну и ладно, а ей. Приветик, проснулась сестричка. Доброе утречко. Как мне проснуться тут? Мёртвого разбудит, солота такая. Что есть то есть. Хорошо, что мне спать не надо. Так, иногда только задумаюсь, замечтаюсь, загляну в самого себя на пару часиков, как говорится, ушёл в себя, вернусь не скоро. <с auch> Оксана наклонилась к зеркалу, внимательно разглядывая лицо. Чуть опустила голову, взёрнутый носик перестал бросаться в глаза, вытянула вперёд и без того пухлые губы повертела головой. Рука машинально поправила светлые волосы, взгляд скользнул по еле различимым веснушкам. Сойдёт, вынесло в слух вердикт, особенно после вчерашнего. Может, спящим красавцам тоже устроить весёлую побудку? Это можно, но если что, это была твоя идея, а меня ты принудила. Так и сказала, мол, я буду мстить, а мстя моя страшна, так что стекляшка, быстро повинуйся мне, то я голый жопой повернусь. Ой, прости, моя хорошая, что-то меня несёт, мне в ту степь с утра. Хотя определённо в этом ваша и только ваша вина, но дышали на меня вчера перегаром во время конкурса Аля лучшая, наскальная, на зеркальная живопись с такого-то года. Кстати, какой у нас сейчас год? Тебе не всё равно? Донеслось из другой комнаты. Девушка стояла возле настенных полок, на неё глядели затемнённые бутылки, выпуклые банки и уйма разных пузырьков. Почти на каждой склянке, даже на самой маленькой, наклеена или заткнута под крышку бумажка с описанием микстуры. Оксана любила порядок, по комнате тут и там на стенах висели пучки засушенных трав. Почётное место на специальной подставке занимала старая, вытертая от касаний книга. Да, и правда, э, -э, -э, -э а насчёт попки я дико извиняюсь. Я на своём веку всякого насмотрелся, тем более был у меня в биографии не самый весёлый период. Так что скажу тебе, Ксюша, как на духу. твоя очень даже ничего. Думаешь, ты первый мне об этом говоришь? Девушка убирала одеяло с пола, сунула в шкаф, с силой надавив на дверку, не удержалась, ноги сами понесли к зеркалу и загнулась, разглядывая себя через плечо, повернулася лицом, вздёрнула головой, руки упёрлись в бёдра, с улыбкой послала зеркалу воздушный поцелуй. Хмм, перестань меня смущать, в конце концов. Парень проснётся, с ним и заигрывай. Ой, что бы ты понимал? Женщина в первую очередь должна себя полюбить. Тогда и задницей ни перед кем вертеть не придётся, иное раз наоборот. Паранджу надеть хочется. Девушка задумалась. Раньше было другое мнение о собственной внешности. Всегда с радостью искала и, конечно, находила подтверждения подобному выводу. Ширина бёдер просто убивала. Оксана всегда завидовала худеньким девицам. Пропорциональные бёдрам грудь не казалась такой уж большой, хотя здесь мнение иногда менялось в зависимости от желания приободрить себя или вконец расстроить. А вытянутый подбородок наряду с веснушками неоднократно провоцировал внутреннюю истерику. Размышление прервал вопрос. Как ты думаешь, что нашим красавицам заиграть? Ты сама что предпочитаешь? Рок, классику, может, блюз? В зеркале появилось изображение чернокожего музыканта с саксофоном в руке. Вкусы музыки я давно изучил. По ДДТ мы грустим, по чёрному ворно сильно грустим, а когда уже совсем не груститься, разгульный блатняк запустить просят. Сами, конечно, джаз люблю. Хотя кому какое дело. Давай на твой выбор. Наше дело маленькое, наше дело дать идею. Дальше вы с Ксенией возились в другой комнате с баночками. Кажись, нашла нужное, можешь приступать. Солнце жарко и встаёт над моей головой. Утром я иду домой. Зеркало запел. Призыв вызвал должный эффект, так как тело мерно храпящее секунду назад, уже стояло на изготовку перед источником звука. Но срешимно вдыхали воздух, глаза быстро налились кровью и зыркали в поисках врага. Тем не менее, что к чему, мужчина разобрался быстро. Я по улице иду, ступаем М3... три. Ах вы Сумасшедший. Так ведь и до греха не дошёл. Э, ты ножище-то убери свой. Серьёзно? Убери от греха подальше. Сам ведь сказал. Заполошилось вдруг зеркало. Павел сидел на лавке, боясь шелохнуться. Спиной посильнее вжался в стену, пальцы стали белыми, а левый глазик от чего-то задёргался. Восреди комнаты в одних трусах и тельняшке зато с ножом в руке стоял здоровенный детина, на пороге хлопала голубыми глазами симпатичная женщина. В одной руке он держал деревянную пробку, в другой открытую бутылку из горлышка, который вился сизый дымок. Мужчина недвуменно посмотрел на свою правую руку и сильно смортившись, положил нож на стол. А привычка оттуда ещё. Когда мой вернулся, ночь от любого звука вскидывался, руки автоматом искали. Потом отвык. А здесь ощутился снова старый вспомнил. Никогда ведь не знаешь, кто, да, откуда. А Замолчал, не зная, куда деть пустые руки. Виновато посмотрел на парня, и отвернулся, уставившись в стену. Оксана подошла и протянула мужику бутылку. "Эй, защитник ты наш". "Да уж, пошутили, называется. С добрым утром, что ли?" как-то грустно произнесло зеркало. "Э-э, с добрым утром?" неуверенно ответил Павел. "Будет оно тут добрым с вами". Мужик, не понимающий, уставился на бутылку. Ну что, похмеляешь с утра пораньше? Фиг тебе, а не похмел. Это роса буян травы. Тоже до утра гудит, а утром засыпает. В общем, как мы вчера. Оксана виновато улыбнулась, мужчина прокинул склянку в рот и дико сморщился. Фу, какая гадость. А больше нету. Павел нахмурился, девушка махнула рукой и пояснила. Не обращай внимания, это он на автомате, как обычно после первой Ты как, брать с кролик? Мужчина, изучающий, уставился на Пашу. Хорошо, спасибо. Э, где здесь туалет? На улице. Выйдешь и по тропинке за ограду. Мужик натягивал камуфляжные штаны. Туалет за оградой? Парень уже направлялся к выходу. За оградой косики, чем тебе не туалет? Пей. Ксюша схватила парня за рукав толстовки и подала дымящуюся бутылку. 1 2 больших глотка. Отвратительная вещь, предупреждаю заранее. Паша собрался с духом и сделал глоток, но второй силы не хватило, горло отказалось принимать мерзкую жидкость. Еле успел вернуть тару и стремглав выскочил за дверь. На улице резко полегчало. Радость новому состоянию, Павел неспешно сошёл с крылечка. Свежий ветерок выдохнул в лицо запах травы. Паша заслонил глаза от солнца и не спеша поковылял к забору. Петли калитки тихонько скрипнули, парень отыскал ближайший куст и осмотрелся. Рядом никого не было, пожал плечами, закрыл глаза и с удовольствием оправился. Махнул рукой, прогоняя назойливую муху, повернулся и успел сделать пару шагов, прежде чем ощутил чьё-то присутствие. Возле калитки сидела огромная чёрная собака, махнатая шерсть напузился и села до земли. Хозяином псыной не пахло, лобастая морда лениво повернулась к Паше. хороший, хороший. Приговаривая, парень медленно шагнул к забору. Собака подняла заднюю ногу и беспечно почесала за ухом. Павел приоткрыл калитку, собака степенно вошла во двор, будто этого и ждала, дошла до крыльца и легла в тенёк. Большой розовый язык устало вывалился из пасти. Паша шмыгнул за дверь. Сегодня здесь кормят, не? Мужчина уже успел умыться и выглядел получше. Хотя на самом деле Ксюша на роса помогла. Ощущение, будто 3 дня не ел. Сюда иди. В голосе девушки звучали повелительные нотки. Вопрос она проигнорировала, вместо этого повернулась к парню и молча указала на кровать. Паша подошёл и послушно откинулся на матрас. Оксана аккуратно задрала его футболку и принялась изучать рану. А, покружилась шпана заугольная. Знаем таких, не ты первый, не ты последний. Видимо, Павел кое-что успел рассказать, пока были трезвые, ну или чуть-чуть пьяные. Да, нажё ножом... сморщился, когда девушка начала протирать края раны тряпкой, смоченной в зелёной жидкости. Живот вздыбился кубиками пресса. Сядь. Спортсмен, что ли? Делая перевязку, девушка поближе рассмотрела парня: широкие скулы, тонкие губы, чуть кривой нос, небольшая ямочка на подбородке показалась Оксане забавной. Да так, Уклончиво ответил Павел, не вдаваясь в подробности. От вынужденного бездействия он огляделся по сторонам. На противоположной стене висело большое зеркало, почти в рост человека. Оно не доставало до пола сантиметров 50. Массивную деревянную раму покрывал тёмный лак. По краям рамы вился причудливый узор, а на углах красовались милые ангелочки. Слева от зеркала возвышался тяжёлый шкаф. Свет из окна почти доставал до коротких толстеньких ножек. Стол уже вернули на прежнее место, рядом придвинули лавку. На ней, широко растоев ноги, сидел мужик. Руки, сцепленные в замок, лежали на коленях, большие пальцы медленно кружили вокруг друг друга. Значит-а так, я вам хочу сказать, судя по состоянию больного, ходок наш добрался до цели, причём даже слишком быстро в хорошем смысле слова. Хоть я умничка кое-что умею, но рано зажелание от моего лечения Повисла неловкая пауза. Всем, кроме Павла, были понятны её причины. Первым нарушило молчание зеркало. Ну и кому молчим, кому не отвечаем? Я вас э, кого спрашиваю? Парни, что тут может по-настоящему важное и главное доброе дело сделать за последние, хрен знает, сколько лет? Вместе же вчера решали, кого выбирать. Или вы вчера решили, а сегодня заново перерешивать будете? И снова возникла пауза. Внезапно разбил тишину мужчина, стукнув кулаком по столу. Не хрен тут перерешивать. Решили её просто. Оксана, чуть громче, чем обычно, обратился мужчина к шептуне. Ставь на стол. Война войной, обед по расписанию. Перекусим и собираться будем. Павел, ты с нами или как? Наверное. Паша пересел на лавку. Куда я денусь? Куда я вообще без вас теперь? Действительно, куда он без них? Хрен поймёшь куда, и что самое интересное, ни капли не понятно, кого их. Пока все мирно хлебали суп под плоские шутки зеркала, ешьте, гости дорогие, а то свини ны много будет. Павел украдкой поглядывал на новых знакомых. Вчера серьёзно говорили мало, из рассказанного он запомнил лишь некоторые моменты, если говорить о месте, не домишка, в котором они сидели за столом, а в целом о местности вокруг. То и сами здешние поселенцы толком не разобрались, где это они живут уже который по счёту год. Видимо, просто свыклись и приспособились, дабы не терзать свои головы излишними вопросами: где я, что это я, почему я тут, а дальше-то что? Сам Паша всё ещё отметал вариант, что это некое место или одно из мест, куда попадаешь после смерти. Отсюда напрашивался единственный и не совсем приятный вывод: значит, в том настоящем мире он уже благополучно отбросил коньки. Быстрый чередой пронеслись несмелые мысли. Гроб хмурый лица, слёзы в распостаревшая мама, света так мечтавшая предложение и руки и сердце, могила, венки, холодная земля. Ву. По позвоночнику пробежал мерзкий холод. Не зря всё-таки местные уже перестали думать обо всём этом. Пошёл краткой покосился влево, где склонился над тарелкой крепко сбитый мужчина. Кажется, он самый первый очтился здесь. Паша вспомнил, как вчера этот мужик, так и не въехав в чью-то реплику, отшутился сердито: "Поговорить у меня ещё. Вы все здесь, при этом его указательный палец очертил большую окружность в воздухе. И ещё салаги. И снова такие где здесь?" Ещё было неясно, где, а уже собирались куда-то ещё. В какой-то момент Павел собрался с духом и раскрыл рот: "Послушайте, а куда собираемся-то?" И поочерёдно посмотрел на женщину и потом на мужчину. Не дождавшись ответа на первый вопрос, сразу задал второй, обращаясь лично к соседу. С Оксаной мы вчера познакомились, а вы так и не представились. Как мне к вам обращаться? У мужика нервно дёрнуло щека, зеркало коротко вздохнула тихо и совсем невесело. Мужчина медленно облизнул ложку и обратился к хозяйке дома, будто не слыша вопроса. Знатный супёст со ворганила моя отрада. Давно такого сытного не ел. Из слизней хороший навар получается. Повил чуть не поперхнулся занесённой картошкой. Ты зачем раньше времени кулинарные секреты выдаёшь? Мужчина повернулся к Паше и сказал: "Порнише только во вкус вошёл". Видя, что Паша категорически отодвинул от себя плошку, продолжил: "Знал бы своё имя, давно уже бы сказал. Я даже как здесь очетился, не помню. Пришёл себя, как и ты в лесу, что где, кто, почему, на всё один ответ. Хрен его знает, товарищ мой, а сейчас от той жизни он ткнул большим пальцем руки куда-то через своё плечо. И вовсе бессвязные обрывки остались. Войну помню, её гадину захочешь не забудешь. Долго и упорно делали вид, что сознательные ребята сами захотели по чужой стране прогуляться, оружием наводя порядок. Сдохнуть по приказу Родины не так сложно, а ты попробуй выжить, следуя приказам. Мы выжили, но всё равно ушли одни, вернулись другие. "Извини, Пашка". Серо-зелёные глаза перестали казаться стеклянными. "К тебе это не относится. Ты в лучшее время родился". Отвернулся, уставился на стол. Большие пальцы сжатых в замок рук замелькали вокруг друг друга, на секунду остановились, затем закружились в другую сторону, только чуть помедленней. У тех голова дёрнулась вверх. Совесть молчит. Не то, что у нас. Нервно дёрнулись скулы. Мужчина откинулся назад, ладони легли на затылок, потянулся до хруста позвонков, подвигал шеей и положил руки на стол. Ещё пиянки помню это уже потом дома. Дармей до ни грамма в рот не брал. Здесь тоже иногда накатывает. Он к Санка ругается и правильно делает. Мужчина повернул голову и грустно улыбнулся, сидящий напротив девушки. Оксана улыбнулась в ответ и чуть протянув вперёд руку, положила ладошку на большой кулак. Иногда можно, даже нужно, я бы сказала, для профилактики болезней внутренних органов, в том числе и души. Так вы здесь первым отчтили, что тут вообще никого до вас не было. Хватит выкать уже ёшки матрёшки аж зубы сводит от твоих обращений. Мне эти вы давно уже вот где. То тебе я попросил бы вас, то ты ему с Волчой. То я тоже попрошу на ты. Тем более на бурдершафт уже пили. Нет, в губы не целовались. Всё, хороше ли остачить. По дороге наговоритесь. Оксана, собирай на дорогу пожрать, чего не жалко, всё равно. Как ты там сказал, стекляшка? Я говорил, всё очень вкусно было, поэтому остатки попрошу завернуть с собой. Вот вот, умеешь, когда ласково просят. Мужчина встал, и одной рукой обнял Павла за плечи, подталкивая к выходу. Посекретничаньем без лишних ушей открыл дверь и чуть ли не вытолкнул парня на улицу. Не думаю я, что мы все уже того. Мужчина скрестил руки на груди, как лежат покойники. Хотя поначалу тоже так считал. Ты брось так думать. Привыкай уже. Я сам, когда начал людей слышать, ох... офигел слегка. Думал, всё, сорвало на конец башенку. Как не сорвать-то после всего, что в жизни случилось. Хорошо, что позже началось, а не навалилось разом всей кучей. Если бы меня умнее всякий бред в головах людей слышать в городе накрыло, давно бы в дурке силён не пускал. А здесь что? Здесь хорошо. Людей практически нет, а значит и дурнов нету. Зато зверьё некоторое чую. Друг вот наш Оскольдом назвал, не знаю, откуда хоть имя такое вспомнил, Оскольд. Мужчина облокотился на перила и посмотрел на собаку, та задрала вверх лобастую голову. Это хороший человек. Мужик подтянул к себе Павла. Ой, да что я тебе говорю, сам весь всё понимаешь. Собака игриво перекатилась на спину, мощные лапы на секунду зависли в воздухе. Я тебя понял. Размяться захотел, да? В голосе появились зловещие нотки. Заметьте, не я это предложил. Прошу запротоколировать дословно. Мужчина опустился на четвереньки и зарычал. Пёс Молния отпрыгнул в сторону, хищно оскалил зубы, через секунду оба катались по земле. Мужик брал силы, но в дружеской схватке ему явно не доставало звериной ловкости. Пёс старался избегать захватов человека, но пару раз всё-таки в них попал. Казалось, ещё секунды и человек прижмёт его к земле, скрутит железными руками, не давая пошевелиться. Но каждый раз пёс умудрялся извернуться и ловко выскочить из цепких объятий. Причём, вскочив, нарывал цапнуть мужика за что-нибудь мягкое, чего тот сам начинал реветь по-звериному. В очередном прыжке пёсодечно хватанул человека за ягодицу, но после короткого и ёмкого слова отбежал на пару метров в сторону. Там спокойно лёг на пузо, а морду положил на лапы. Уши опустились вниз, взгляд меланхолично уставился в одну точку. "Вишь, что горит? Ну вот а ты корми его". После этого сказал мужчина, поднимаясь с земли и отряхивая свою одежду. О Васька ликнул он, шлёпнув себя ниже спины. Аскольд громко гавкнул. Несу, несу. Мужик ласково потрепал подошедшего к нему пса по холке. Ну ты мой лобастый, зелёный бродяга. Жди я сейчас. С этими словами хотел зайти в дом, остановил Пашин вопрос. Сколько вы уже здесь живёте? Э, вы в смысле ты и Оксана?